Выбранное для посадки поле сверху казалось ровным и вытянутым. Однако, снижаясь и подходя к нему ближе, Михаил обнаруживал одну неровность за другой. Где-то поблескивали лужи, где-то виднелись бугры и островки снега. К тому же размеры поля оказались для тяжелого бомбардировщика недостаточными. И это были не все сложности, с которыми столкнулся летчик перед посадкой. Главным препятствием для благополучного приземления была левая стойка шасси. Она при обстреле самолета не пострадала и по-прежнему торчала из мотогондола левого мотора. Сломать! Твердо решил про себя Михаил. Сломать, иначе колесо увязнет в размокшем грунте, самолет скопотирует, рухнет и убьет половину людей. У него не было ни времени, ни возможности определять направление ветра и строить заход по всем правилам. Правый мотор горел и дымил все сильнее, мощности одного левого для полноценного полета не хватало. Он выпустил закрылки, выполнил плавный разворот со снижением и сходу зашел на посадку на выбранное поле. «Держитесь, посадка будет жестокой!» — крикнул Девитаев в бомбовый отсек. Понимая ответственность момента, товарищи притихли. Высота 30, 20, 10. Выравнивание. Штурвал плавно на себя. Перед самым касанием Михаил резко дал вперед левую ногу. Нос послушно повернул вправо, и самолет коснулся земли с ощутимым скольжением. Как и ожидалось, нога от такого грубого приземления подломилась. Винт работающего мотора зацепил грунт, по телу Хенкеля пронеслась мелкая дрожь. Грохот. Треск. Самолет ударился о землю брюхом и мотогондолами. Подпрыгнул и снова ударился о землю. Успокоившись, заскользил с разворотом по грязи. И, наконец, замер. Где-то в районе пилотской кабины угас тонкий гул электрического двигателя, и повисла непривычная тишина. Воздух наполнился гарью. И еще несколько секунд Девятаев крепко держал штурвал, затем отпустил его, откинулся на спинку кресла и вдохнул полной грудью. — Вылезайте, черти полосатые! Мы дома!